Чеки выдают не на небе. Договориться можно почти обо всем. Информация, временные рамки и использование власти часто определяет, будем ли мы удовлетворены или разочарованы развитием событий. Позвольте мне проиллюстрировать это гипотетическим примером. Вы просыпаетесь однажды утром и идете к холодильнику за стаканом молока. Вы планируете выпить большую часть, а остальное добавить в кофе. Вы открываете холодильник, берете пакет и понимаете, что молоко скисло. Вы делаете шаг назад и замечаете лужу воды. Вы зовете супругу, чтобы понять, что случилось, и она дает вам техническое определение проблемы. Холодильник сломался. Вы отвечаете, «Думаю, нам нужен новый. Давай купим его в магазине. Это проще, чем связываться с теми, кто перепродает свою технику». У вас маленькие дети, которых нельзя оставить без присмотра. Вы говорите, «Садитесь в машину. Мы едем покупать новый холодильник». По пути вы можете обсудить денежные проблемы. Поскольку свободных денег у вас сейчас не так много, вы решаете потратить не более 450 долларов на покупку. Другими словами, у вас есть четкая цель. Вы приезжаете в магазин с фиксированной стоимостью Sears, Warts, Gimbals, Marshall Fields, Macy's, Hudson's, да куда угодно. Пусть в нашей истории это будет Sears. Вы быстро идете в отдел крупной бытовой техники, а за вами тянется процессия. Вы смотрите на ряд холодильников и видите подходящий вам. Приближаясь к холодильнику, вы видите надпись «Всего 489 долларов 95 центов». Это на 39 долларов 95 центов больше того, что выдержит ваш банковский счет. И это не какая-то бумажка с надписью-маркером. Это ровненькая, отпечатанная на дорогой бумаге табличка. Кажется, что ее туда поместил огромный небесный принтер. «Вы зовете на помощь. Прошу прощения. К вам в развалочку подходит продавец». «Да. Чем я могу помочь?» «Я бы хотел поговорить с вами об этом холодильнике». «Вам он нравится?» — спрашивает продавец. «Да». Он очень мне нравится. Признаетесь вы. Хорошо, я выпишу вам чек. Нет, подождите, перебиваете вы. Возможно, мы поговорим, о Он поднимает бровь и говорит. Когда вы с вашей женой закончите обсуждать, вы найдете меня в хозяйственном отделе. Он уходит прочь. Теперь я хочу спросить вас. Это легкие или сложные переговоры? Большинство людей нашего окружения скажет, что сложные. Почему? Потому что в них присутствует огромный дисбаланс информации, очевидные сложности со временем и воспринимаемой вами властью. Информация. Что вам известно о нуждах продавца или магазина? Продавец на зарплате, на проценте от продаж или на том и другом? Вы не знаете. Есть ли у него бюджет, квота или дедлайн? Вы не знаете. Был ли у него отличный месяц, или же начальство сказало ему немедля продать холодильник, а в противном случае он столкнется с неприятными последствиями? Вы не знаете. Что с инвентарной ситуацией этой модели? Возможно, это самый ходовой товар, и его придется ждать, Или же это тот предмет, который продавец готов скинуть по любой цене? Вы не знаете. Каков перечень трат для этой модели? Вы не знаете. Получает ли магазин выгоду от продажи этой модели, а если да, то какую? Вы не знаете. Ясное дело, вы многого не знаете о продавце и магазине. Но знает ли продавец что-то о вас? Да, он знает, что вы заинтересованы в покупке холодильника. Люди могут просто ходить и смотреть спортивные товары, одежду или музыкальные проигрыватели в СИРС, но только не товары в отделе крупной бытовой техники. Люди рассматривают холодильники только когда в них нуждаются. Кроме того, продавец знает, Кто из конкурентов, расположенных неподалеку, продает холодильники, есть ли у них сейчас распродажа, и сколько они берут за такую модель? Возможно, кажется, что сейчас он вас игнорирует, но на самом деле он изо всех сил прислушивается к вашему разговору с женой. Он слышит, как вы обсуждаете старый холодильник, ваши проблемы с деньгами и то, что вам нужен новый». Почти все, о чем вы говорите, усугубляет информационный дисбаланс и укрепляет позицию продавца. Вы с женой можете обмениваться небольшими комментариями, вроде «Цвет и правда отличный», «Кажется, в Варц он стоит дороже», «И это самый вместительный морозильник на моей памяти», «Все это дает продавцу преимущество». Обратите внимание, что он никогда не ответит прямо на тот вопрос, который может дать информацию вам. Он отвечает вопросом на вопрос. Если вы скажете «Я не говорю, что точно куплю этот холодильник, но если все-таки куплю, когда вы сможете его привезти?» Он скажет «А когда бы вы хотели?» Вы ответите «Как насчет первой половины дня сегодня?» И он скажет «Почему так скоро?» В этот момент кто-то из вас ответит, потому что у нас еды на 70 долларов, и она быстро портится. Нравится ли продавцу эта информация? Да, ведь вы только что продемонстрировали ему свой дедлайн, так и не выяснив, есть ли тот у него. Время. Разрыв в информации ухудшает проблемы внутренней организации, давления и времени. Продавец, с которым вы имеете дело, кажется спокойным, его настроение непонятно. А что происходит с вами? Все очевидно, но дело явно не идет на лад. Жена говорит «пойдем», муж отвечает «давай останемся» или наоборот. А что насчет двух детей, которых вы привели в магазин с собой? Где они? Стоят ли они около холодильника чинно и благородно, спокойно ожидая, пока сделка завершится? Нет. Младший играет в прятки. Он в одном из холодильников. Да где он? Я думаю, он в желтом, с закрытой дверцей. Если мы не достанем его через три минуты, он задохнется. А где второй? Он в противоположном конце магазина с хоккейной клюшкой и пластиковой шайбой направляет удары в посудомойки и сушилки. Каждые несколько минут он кричит «Давайте, торопитесь, игра начинается!» Пока дети вовсю развлекаются, а вы вовсю паникуете, продавец ходит вокруг вас, делая вид, что вообще не хочет продавать никакой холодильник. Время от времени он беззаботно, словно собираясь сорвать манго или папайю, говорит «Ну как, что-то решили?» Власть. Вдобавок к этому существует проблема власти. В данном случае власть представлена в двух формах. Первое. Сила прецедента. Люди в большинстве своем твердо считают, что в магазинах с фиксированной ценой нельзя торговаться. Если спросить их о причине, они наверняка ответят, это же магазин, а не рынок. Все это складывается в следующую причинно-следственную связь. Люди убеждены, что не могут торговаться в магазине с фиксированной ценой. Следовательно, они даже не пытаются торговаться в магазине с фиксированной ценой. В итоге они и в самом деле не могут торговаться в магазине с фиксированной ценой, доказывая себе, что с самого начала были правы. Это прекрасный образец создания так называемого «самосбывающегося пророчества». Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как кто-то пытается торговаться в магазине, но делает это спустя рукава? Это заведомый проигрыш. Покупатель подходит к табличке с ценой и робко на нее показывает. Разумеется, продавец знает его намерения, потому что неоднократно видел подобный сценарий. Только он хочет, чтобы покупатель произнес все сам. «В чем дело?» — наконец спрашивает продавец. «Ну, знаете», — бормочет покупатель, указывая на табличку. «Тут что-то не так написано», — говорит продавец. «Нет-нет», — покупатель начинает заикаться, — «просто ц... ц... ц... ц... что-что?» ц... — невинно спрашивает продавец. И тут покупатель, наконец, выпаливает. «Цена!» В этот момент продавец принимает позу праведного возмущения и заявляет. «Сэр, но это же Сирс!» «Если бы подобное случилось со мной, я бы сказал извиняющимся тоном, — «Ой, простите, я и сам не знаю, как здесь оказался». В этот момент моя жена резко разворачивается и идет прочь из магазина, бросая через плечо. «Я больше никогда не пойду с тобой за покупками». И это, кстати, не так уж и плохо. «Если серьезно, из этого замкнутого круга есть выход». Главное, не ведите себя так, будто ваш ограниченный опыт является истинной в последней инстанции. Это не так. Заставляйте себя выходить за пределы собственного опыта. Изо всех сил проверяйте ваши предположения. Вы поразитесь, но узнаете, что многие из них ложны. Повысьте уровень своих ожиданий. «Избегайте отрицательного подхода» из этого детского стежка. Ему сказали, будто это невозможно. Спустя рукава за дело он принялся. Он взялся за дело, что было невозможно. И, клянусь, совсем скоро сдался. «Ведите переговоры. Рискуйте хотя бы немного. Освободитесь от прецедентов внутри вашего собственного опыта». Ставьте под сомнение свои убеждения, повысьте уровень своих ожиданий, рассчитывайте на большее. Так вот, пока вы с женой боретесь с табличкой «Всего 489 долларов 95 центов в магазине», добавлю, что существует еще одна форма проявления власти. Второе. Сила законности. Это сила, основанная на воспринимаемой или воображаемой власти, зачастую в форме чего-то неодушевленного, например, таблички, формуляра, распечатанного документа. И обычно эту власть не ставят под вопрос. Например, если я попрошу вас что-то сделать, вы оцените мою просьбу с точки зрения собственных потребностей, В том случае, если моя просьба и ваши потребности совпадут, вы можете согласиться. Но если на ваши действия вам указало объявление, вы почти со стопроцентной вероятностью согласитесь. Позвольте мне проиллюстрировать это примером. Если вы хотя бы иногда путешествуете, вы знакомы с маленькой табличкой, которая стоит на стойке регистрации во всех отелях Holiday Inn – а также с почти незаметной вывеской на двери каждого номера. И там, и там написано «выселение в час дня». Каков же процент гостей, утруждающихся тем, чтобы буквально покинуть отель к часу дня? Мне однажды задали такой вопрос. Пару мгновений я раздумывал, а потом сказал 40 процентов». Впоследствии я узнал от начальства Holiday Inn, что это число колеблется в пределах от 90 до 95% в зависимости от места расположения отеля. Это шокирует вас? Меня шокировало. В благоприятных обстоятельствах на выборы ходит 45% американцев, но 95% выезжают из Holiday Inn к часу дня. Вопрос тут один. Что же побуждает обычно независимых людей, подобно леммингам, выстраиваться в кассу в определенный час? Пять лет назад случилось так, что я остановился в Holiday Inn. Мне нужно было успеть на дневной рейс, поэтому я пришел расплатиться в половину первого, собираясь выехать. В лобби никого не было. В этот момент я почувствовал легкий приступ голода – поэтому решил перекусить, используя опцию «Все включено» и вернуться. Пообедав, я посмотрел на часы. Они показывали час дня. Поскольку в кассу никто не стоял до моего обеда, я решил, что сейчас там будет пара-тройка людей. Я пришел в лобби и увидел очередь из двадцати человек, выстроившихся в кассу длинной шеренгой, словно они были заключенными в тюрьме и ждали, пока их покормят. Я не мог в это поверить. Как число выезжающих выросло от нуля до 28 за полчаса? Я задумался. Хм, наверное, это не постояльцы отеля. Скорее всего, это иногородние, приехавшие посмотреть на инфраструктуру этого района и часть этой экскурсии заключается в осмотре Holiday Inn. Я не собирался стоять в очереди, в которой мне явно было не место. Я решил обогнуть туристов, подойти к закутку кассира и стать первым в настоящей очереди для выселяющихся. Я прошел вперед мимо этих туристов, и несколько бросили на меня взгляд, причем смотрели они недоброжелательно. До меня, наконец, дошло. Слегка устыдившись, я попытался сделать вид, что ничего особенного не произошло, и встал в конце очереди. Я постучал по плечу человека впереди меня и спросил, что это за очередь? На выселение, — ответил он. — Как так? — Да время выселения, вот как, — пробормотал он. — А откуда вы об этом узнали? — спросил я. «Да на двери своей прочитал». И это был очень значительный комментарий. Он увидел четкие буквы на двери и поэтому пришел сюда. Приведу второй пример силы законности. Подчиненный в организации набирается смелости, заходит в офис начальника и говорит, «Простите, но я хотел бы прибавки. Я думаю, что и правда ее заслужил». Что отвечает ему босс? «Нет, вы не получите прибавки?» Такого он не скажет никогда. Вместо этого он произносит. «Разумеется, вы заслуживаете прибавки, однако, однако в данном предложении синонимично слову «забудьте». Начальник отодвигает бумаги в сторону, показывает на распечатанный лист под стеклом на столе и тихо произносит. К большому сожалению, вы добились максимальной зарплаты на своей должности. Подчиненный бормочет «Ой, я забыл про должность» и делает шаг назад, выбитый из клеи, не получивший то, что по праву может ему принадлежать, и все из-за напечатанных слов. Подчиненный думает «Как я могу спорить с распечатанным документом, который к тому же лежит под стеклом?» Вполне вероятно, начальник добивался именно этой реакции. Расскажу о том, как я использовал силу законности, когда 20 лет назад занимался юридическими вопросами, связанными с недвижимостью. Люди приходили ко мне, чтобы подписать свои договоры. Большая часть оставляла залог, не задумываясь, не читая бумаги. Изредка кто-то говорил – Я бы хотел прочитать этот договор, а подписать его после. Согласно Конституции, у меня есть такое право». Я всегда отвечал «Конечно. Читайте на здоровье». Где-то на середине этого процесса человек восклицал «Погодите, погодите. Согласно этому документу, на весь период договора я просто раб, без каких бы то ни было прав». Я отвечал «Сомневаюсь». «Это стандартный договор. Вот номер этого документа в нижнем левом углу». Мой собеседник обычно отвечал «А, стандартный договор. Ну что же?» Он или она подписывал договор, загнанный в подчинение несколькими напечатанными цифрами, обладающими, по всей видимости, некими магическими свойствами. В тех исчезающе редких случаях, когда мой собеседник все еще колебался и не хотел ставить подпись, я добавлял «юристы не одобрят никаких изменений». Имейте в виду, юристы даже не знали, что им придется что-то не одобрить. Тем не менее, эта фраза работала без осечек, потому что слово «юристы» представляет собой мощный образ законности. Шутить с юристами попросту не стоит. Так вот, вы все еще стоите в Сирс перед табличкой всего 489 долларов 95 центов, впечатленной неоспоримой, по всей видимости, властью. Как это делали люди в Holiday Inn, подчиненные, просившие прибавки, и люди, подписывавшие договоры. И все же ни одной из этих ситуаций не стоит бояться». Каждая из них может решиться переговорами. Почему я это говорю? Потому что любой потенциальный продукт переговоров обязан подвергаться переговорам даже табличка с ценой над холодильником. Задумайтесь на мгновение. Как же Сирс решил, что холодильник будет стоить 489 долларов 95 центов? Вы же прекрасно знаете это, как и я. Отдел маркетинга сказал, давайте поставим цену в 450 долларов. Холодильник будет хорошо продаваться. Финансовый ответил, разумный подход диктует, что мы должны продавать холодильники с выгодой для себя. Пускай он стоит 540 долларов. Тут вмешался отдел рекламы и заявил. Психологические исследования говорят о том, что лучшая цена 499 долларов 95 центов. Кто-то еще сказал с нетерпением, слушайте, у нас тут бизнес простаивает, может придем к компромиссу? Именно так они поступили и решили, что холодильник будет стоить 489 долларов 95 центов. На небесах нет никакого большого принтера цен. Некоторые вещи не могут быть продуктом переговоров. Например, десять заповедей. Сложновато спорить с Богом, когда Он ставит тебя перед совершенным фактом. Заповедями, высеченными в камне. Нагорная проповедь не была предметом переговоров. Христос не собрал последователей со словами, Расскажите мне свои идеи. Мы сформируем оперативную группу, разобьемся на подразделения и что-нибудь придумаем. Поскольку это священное знание, данное свыше, оно находится в другой категории, нежели цены в СИРС, время выселения в Holiday Inn, зарплата и даже стандартный договор. Несмотря на то, что переговоры – можно вести по многим причинам, не стоит делать это все время. Если вы спросите меня, ведете ли вы переговоры в магазинах с фиксированной ценой, я буду искренен и отвечу. Одна из моих жизненных стратегий – никогда не ходить в СИРС. Что я этим хочу сказать? Вступать в переговоры или нет зависит только от вас и вы должны принимать решение, исходя из ответов на следующие вопросы. Первый. Комфортно ли мне вести переговоры в данной ситуации? Второй. Помогут ли переговоры получить то, в чем я нуждаюсь? Третий. стоит ли затраты времени и энергии с моей стороны результатов, которые я могу получить от этих переговоров? Вам стоит вступать в переговоры только в том случае, если вы ответите утвердительно на эти три вопроса. Вы всегда должны чувствовать, что владеете ситуацией. Выбирайте опции на основании того, что вам сейчас необходимо. Не допускайте того, чтобы вами манипулировали или чтобы вам угрожали люди, не заинтересованные в вашем успехе. Вы свободны в выборе своего отношения к любым обстоятельствам и в возможности повлиять на результат. Другими словами, вы можете играть куда большую роль в формировании собственной жизни и ее улучшении, чем вы думали раньше.